Глава одиннадцатая. Слишком много призраков. Танцев после ужина не было. Настроение во дворце было тревожным. Завтра отправляется в путешествие рыцарь Савин, тринадцати с половиной лет, и путешествие может оказаться опасным. Снежная королева посадила Севу за ужином рядом с собой А Нильса отправилась с дозором проверить лес вокруг дворца. Она стала расспрашивать Севу, как он получился таким, какой есть. Почему до солидного возраста верит в сказки? Может, в семье какие-нибудь неприятности? Или в детстве неудачно болел, как Люша? Конечно, королева была не совсем серьезна. Она делала вид что верить в сказки могут лишь дети или не совсем нормальные люди, и все время будто упускала из виду, что сама была сказочной, что Сева сидел за столом в сказочном королевстве и намеревался идти в поход для того, чтобы помочь именно сказочным существам. Но Сева отвечал на вопросы, как хорошо воспитанный юноша отвечает настоящей королеве, например, королеве Англии. «Спать ты будешь?» — В гостевых апартаментах, — сказала королева Роксана после ужина, — с видом на кладбище собак и казненных гномов. Надеюсь, ты не боишься привидений? — Еще чего не хватало, — обиделся Сева, который, конечно же, думал, что ничего не боится. — А что эти гномы натворили? — Ах, это давняя история, — отмахнулся Роксана. — То ли тролли их казнили, то ли они сами себя перебили. Кто помнит? но Сева почувствовал, что королева говорит неправду. Знает она, в чем дело, но почему-то не хочет признаться. И это ему не понравилось. Провожал Севу до спальни местный домовой. Домовой был совсем древний, с бородой от старости даже не белой, а какой-то грязно-желтой. Борода болталась у домового между ног, Доставая до пола, одет он был в домашний халат, а на голове носил меховую шапку, которая была ему так велика, что то и дело падала на нос, и ему приходилось приподнимать ее кончиком носа, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. На этот раз под землю они спускаться не стали, а долго шли кривыми коридорами и переходами — Порой им навстречу попадались другие обитатели дворца, некоторые уже в ночных рубашках или халатах, другие в пижамах, а то и просто в семейных трусах до колен. И тут зазвенел звонок. Домовой сказал, «Поспешаем, юноша, а то сейчас свет потушит». Он вытащил из-за пазухи свечу и спросил, «Спички есть?» «Я не курю», — сказал Сева. «Курю, не курю, а помнить о спичках надо всегда!» Навстречу шел невысокий толстый Дед Мороз с трубкой в зубах. «Ржите прикурить!» — попросил его домовой. Дед Мороз кинул ему зажигалку и пошел дальше, не оборачиваясь. Свет мигнул и погас. «Ну вот! Предупреждал же!» — проворчал домовой. Он чиркнул зажигалкой, зажег свечу, И тут же по стенам и по потолку запрыгали призрачные тени. Половицы громко скрипели под ногами. Домовой открыл небольшую дверь. Сева вошел в просторную комнату с низким потолком. В комнате стояла продавленная кровать с кованой железной спинкой, а возле кровати — тумбочка и табурет с кувшином. Под табуретом стоял ночной горшок. — Это наши спальня для гостей», — сказал домовой. «Ну, гостей у нас мало бывает. Располагайся, клопов нет, я сам их керосином травил». И правда, в комнате сильно пахло керосином. «Свечку я тебе не оставлю», — сказал домовой, — «самому нужна, а то ночью в этом короле много всякой нечисти шастает, со свечкой поспокойней». А ты, если что, дверь на крючок запри, а сам прячься с головой под одеяло, а они под одеяло не лезут. <къем> — Кто они? — спросил Сева и почувствовал, что голос плохо выслушивается. — Кто, кто? Вот увидишь, кто и скажешь, а то кто, кто, мало ли кто. Фраза домового показалась Севе загадочной и даже глупой, и совсем его не успокоила. Огонек свечи поплыл к двери. «Вы уже пошли?» — спросил Сева. «А шо мне? Всю ночь за тебя плясать!» Дверь открылась, снова закрылась, и Сева остался один. Он пошел было следом за домовым. Ему захотелось позвать его, чтобы тот вернулся. Он даже дверь открыл, но увидел лишь огонек свечи, который еле светил вдали. Тогда Сева закрыл дверь и запер ее на крючок. Крючок был хилый. Любое приведение сорвет. Постепенно глаза стали привыкать к темноте. За окном, правда, были сумерки, не совсем ночь, но и не совсем день. Но к окну совсем близко подступали елки, так что в комнату попадало совсем немного света. Сева подошел к окну и выглянул наружу. За окном простиралась холмистая пустошь. Сева сразу догадался, что это не просто холмики, а могилы. Значит, и на самом деле там кладбище. На некоторых холмиках стояли каменные плиты, на других они были повалены. Сразу за кладбищем начинался лес. Не то чтобы было страшно, но как-то неприятно. Хуже не бывает, когда не знаешь, чего бояться, а страх тебя все равно не отпускает густые сумерки, выжили из влажной земли туман, он полз между могилами, иногда приподнимая голову белую, бесформенную и безглазую. И тут Севе показалось, что по кладбищу кто-то идет, вроде бы человек в плаще с капюшоном, серый-серый, чуть темнее тумана, но светлее леса и неба. Может, сторож, а может, привидение?» Вообще-то говоря, в сказочном царстве должны водиться привидения, только не хочется с ними встречаться. Привидение медленно подняло голову, и сердце Севы сжалось. Из треугольной темноты капюшона на Севу смотрели светящиеся зеленые глаза, яркие лазерные точки, нет, не лазерные, фосфорные или просто колдовские. Сева отпрянул от окна, задернул штору и снял с табурета кувшин с водой, отнес табурет к двери и сунул его ножку в дверную ручку. «Если табурет не удержит ночного гостя, то, по крайней мере, упадет с грохотом, разбудит». А вот с оружием было куда хуже. Оружия совсем не было Правда, кувшин был эмалированный и довольно тяжелый, и можно было им отбиваться. Хорошо. Ставим кувшин у изголовья кровати. В общем-то, Сева понимал, что с таким оружием воевать с привидениями особого смысла нет. Лучше сразу сдаться им в плен. Хотя, с другой стороны, сдашься, и тебя тут же превратят в какого-нибудь вампира или ходячего мертвяка. Надо вроде бы лечь... Но ляжешь, и сразу же станешь еще беспомощней. Сева вернулся к окну и осторожно отодвинул уголок занавески. Кладбище было пусто. Но это еще ничего не значило. Может быть, в этот момент привидение поднимается по лестнице. Сева постоял у двери, прижав к ней ухо. Полная тишина. Так, ничего не дождавшись, Сева решил все-таки лечь спать. Он устал за день, и спать хотелось ужасно. Конечно, раздеваться он не стал, просто лег поверх одеяла. К счастью, в комнате было не холодно. Потом подумал, что, может быть, и в самом деле лучше накрыться с головой. Придет привидение и не заметит его. Конечно, наивная мысль, но все-таки лучше иметь хоть какие-нибудь мысли, чем совсем их не иметь. И Сева заснул. Конечно, он не заметил, как заснул, потому что люди этого никогда не замечают. Зато заметил, как проснулся. А проснулся он от того, что ему в глаза светила лампа или прожектор. Сева открыл глаза, зажмурился и сказал «Кто там еще?». Прикрыл глаза ладонью и удивился тому, что свет, разбудивший его, зеленый. И сразу же сердце сжалось от ужаса. Сева вскочил, потянул на себя одеяло, одеяло зацепилось за край кровати. Светлое привидение в халате с капюшоном, из-под которого светили два зеленых огонька, стояло над Севой и манило пальцем. И хотя в комнате было темно, Сева понял, что пальцы у привидения костлявые, и даже не просто костлявые, а костяные то есть пальцы скелета, а каждый знает, что если у привидения пальцы скелета, значит, оно и само скелет. И легче от такого открытия не становится. И вообще, если привидение манит тебя к себе, то лучше убраться от него подальше. Сева начал отползать в угол кровати, но натолкнулся спиной на стену. Тогда он пополз вдоль стены Но тут что-то зазвенело, покатилось, и глухой хриплый голос произнес «Отдай мои жубы, Вщеволод!» Несмотря на почти полную темень, Сева различил в ногах кровати силуэт. Страшно даже представить, но куда хуже увидеть — черный силуэт крокодила. Известный древнегреческий философ Архимед как-то принялся кричать — «Дайте мне рычаг! Рычаг дайте, и я весь мир нафиг переверну!» Рычага ему не дали, а потом римский солдат, которому надоели эти крики, взял и зарезал Архимеда. Сева, хотя ему некогда было рассуждать как Архимеду, а кричать особого смысла не имела, оказался в схожем положении. «Любое оружие ему бы сгодилось!» Это не значит, что он был очень смелым, нам с вами это уже известно. Но когда волк загоняет в угол кролика, кролик берет калашников и расстреливает волка в упор. И как отчаявшийся кролик Сева изогнулся, сам не понял как, и схватил ту штуку, что мешало ему вытянуть ноги. Это была челюсть крокодила. Оттай! Без зуба шамкал крокодил. Сева соскочил с кровати. В руке у Севы была крокодилья челюсть длиной с Севину руку, а может и подлиннее. Зубы в ней были длинными и острыми, чуть загнутыми, но, к сожалению, держались слабо. Видно, крокодил был стареньким. Поэтому, когда Сева стал отбиваться от привидения челюстью, зубы из нее выскакивали и прыгали по полу, как белые кузнечики. Привидение не испугалось, оно только отмахивалось от зубов и сердито повторяло «А ну, не балуй, зашибу, разорву!» Не выпуская из рук челюсти, Сева стал отступать к двери. Крокодил полез из-под кровати. Он полз и полз, а конца ему всё не было видно. А привидение закрыло спиной дверь. С потолка сорвался Ударился об пол и покатился в сторону оранжевый череп. Где-то Сева его уже видел. И тут же на окне откинулась занавеска, и появились сиамские близнецы. Сиамские близнецы — это такие близнецы, которые срастаются боками или плечами, а эти срослись головами, как бы прижались ушами, чтобы лучше слышать друг друга. Были они голубыми и толстенькими, они уселись на подоконник, свесили в комнату ноги в сапожках и стали ими болтать. Ничего они не делали, даже не угрожали, но показались Севе страшнее, чем привидение и крокодил вместе взятые. — Оттай жупы! — шипел крокодил. — Лапу отдай! — рявкнул небольшой тигр, сидя на задних лапах и облизывая себе живот. От нечисти в комнате становилось тесно. «Хватай его!» — закричало привидение. И все они, совсем как в страшной повести Николая Гоголя, кинулись на Севу. А Сева... Ну что тут еще будешь делать? Размахивая перед собой челюстью крокодила, стал пробиваться к двери. Но что самое отвратительное, челюсть как будто проваливалась сквозь черепушки и морды привидений и прочих страшилищ, завязала в них, а вытащить ее обратно было трудно, как из клея. Если вам доводилось встречаться с привидениями или чудовищами, приходящими из кошмаров, то вы знаете, что самое страшное в этом деле — неизвестность. Пока ты идешь по кладбищу и никого не видишь, зато слышишь сзади крадущиеся шаги, ты можешь рехнуться от страха, страха неизвестности. Но если ты увидел, наконец, скелета, который трусит за тобой, теряя на ходу ребра, а другой скелет уже высунул череп из могилы и пытается вытащить из гроба свое костлявое тело, ты тут же перестаешь бояться, потому что твой преследователь показал себя. И Если сможешь, ты убежишь а не убежишь, так станешь отбиваться, ведь не такой уж ты и трус. Сева был человеком обыкновенным и вначале здорово струхнул, но когда выяснилось, что с призраками все-таки можно сражаться, он осмелел. Он размахивал челюстью крокодила, как дубиной, он пинал ногами скелет собачонки, который норовил тяпнуть его за коленку, он шип в воздухе летевший на него зеленый пистолет. Чудовищ было слишком много. Сева начал злиться. Совершенно непонятно, сколько длился этот неравный бой. Может, час, а может и полминуты. Но Сева уже сообразил, что к окну не пробиться. В него лезли и лезли новые враги. Оставалась дверь. Сева бросился на привидение, он ткнул ему в плащ концом челюсти, и челюсть провалилась вперед. Сева потерял равновесие и полетел в темноту следом за челюстью.